— Да, я загляну, разрази меня, бог! — заревел Димок. Он выбежал из-за стола и бесследно исчез в шкафу. — За ним! Скорее! — дико вскрикнула Пегги. — Нельзя отпускать его одного в таком состоянии! Быстрей! — Итак, мистер Димок, — важно начал доктор Джарвис, входя в кабинет, «Что это? Что я слышу?» Но он увидел лишь, как Энн Даттон Свифт вслед за Пегги исчезла в шкафу. Он помедлил мгновение, потом величаво двинулся через всю комнату к шкафу и распахнул дверцы. Но он узрел лишь полки, до да отказа набитые книгами и папками. И услыхал после минутного замешательства лишь сотрясающий землю хорп пневматических дрелей.